Аллаха и Магомета. Для этой цели я приступил к созданию сильного морского флота. Но когда все это будет осуществлено, пока сказать трудно. Одно мне абсолютно ясно. В каждом своем последующем шаге я должен опираться на основополагающие принципы правды и разума, чьими непременными атрибутами являются любовь, справедливость и мир. «Великолепно!» — восторженно прошептал молодой кардинал. «Я на самом деле буду счастлив, если мне дозволено будет своим незначительным, как ты выразился, участием этому содействовать, если можно, так сказать, львиному замаху и орлиному парению и открыть путь для твоего героического похода, о котором в будущем напишут в десяти рабочих книг, чем их было посвящено деяниям Александра Великого, Цезаря, Ганнибала и Христофора Колумба. Одно только. Христа нашего ради, открой мне, «Где ты достал такие безумные средства, которыми, как видно, располагаешь?» «Не понимаю, а почему именно с тобой я должен делиться своими секретами?» Ответил Петр. «Прости, я больше не стану об этом спрашивать», — сказал молодой кардинал. Но хотя бы помоги мне избавиться от одной неясности, которая уже довольно долго меня мучит. Некоторое время назад эту неясность я выразила неловким неудачным образом в виде плохо поставленного вопроса. А что станет со мной, который вызвал у тебя досаду? Ведь тогда я еще не понимал, что для меня важны не те возможности, какие будут лично мне предоставлены в мире, каким он станет после твоих реформ. А те действия, что мне будет позволено осуществить, прежде чем ты предпримешь свой первый шаг. Как только я возвращусь с Трамбу, герцогиня Диана и Патер Луга тотчас пристанут ко мне с расспросами. Говорил ли ты с ним, что он за человек как идут у него дела, что он говорил, ну и так далее. Поэтому я прошу тебя, Петр, дать мне точные инструкции, как на эти вопросы, которые для меня мучительны и неприятны уже теперь, следует отвечать. Что касается моей личности, то было бы недостойным да и ненужным ребячеством утаивать и скрывать, кто и на самом деле. «Да, скажи им, я разговаривал с этим человеком, и ни минуты не колеблясь узнал в нем Петра Куканя из Кукани. Да будет проклято имя его! Имя мое, как я полагаю, предается в наше время официальному проклятию. Ну, вот, собственно, и все» что ты можешь им открыть. Если ты не желаешь поставить под удар ту малозначительную миссию, которую на себя взял, то совершенно необходимо хранить молчание обо всем том, о чем мы с тобой здесь говорили. Хм, живи себе спокойно, как жил. Ни о чем не болтай и жди. Мое дальнейшее распоряжение тебе передаст старый Джербино, с которым я налажу связь, В ближайшие дни. Петр снял с пальца вновь обретенный перстень Борджа и протянул его молодому кардиналу. «Возьми, он принадлежит тебе. Он твой, и зато ты отчетливо уяснишь все, что ты услышал сегодня из моих уст» было сказано абсолютно серьезно. «И на сей раз я не опасаюсь предательства с твоей стороны».